Глава 59. В отдельном кабинете можно было расположиться с полным комфортом. Из общего зала доносилась приглушенная музыка, создавая легкий фон. Но все, что происходило в самом кабинете, оставалось внутри его стен. Мягкая мебель, обитая бархатом глубоких оттенков, располагалась вдоль стен, создавая уютные уголки для отдыха. В центре комнаты стоял массивный деревянный стол, покрытый скатертью из тончайшего льна, на котором уже были расставлены изысканные столовые приборы и хрустальные бокалы. Под потолком висели магические шары, излучающие мягкий, теплый свет, который создавал приятную, расслабляющую атмосферу. Свет был достаточно ярким, чтобы видеть все детали интерьера, но при этом не резал глаза, добавляя комнате интимности. Стены кабинета были украшены картинами в тяжелых рамах, изображающими сцены природы и абстрактные композиции, что придавало помещению художественный шарм. На полу лежал мягкий ковер, который приятно пружинил под ногами, добавляя еще один штрих к общей картине уюта и комфорта. В углу кабинета стоял небольшой камин, в котором тихо потрескивали дрова, добавляя тепла и создавая ощущение домашнего уюта, Все это подчеркивало, что любителям уединения здесь, несомненно, понравится. Это место идеально подходило для тех, кто хотел насладиться трапезой в приватной обстановке, провести деловую встречу или просто отдохнуть в компании близких людей, не отвлекаясь на посторонние звуки и взгляды. Ричард продиктовал появившемуся официанту высокому худощавому смеску, полуоборотню полувампиру название нескольких незнакомых мне блюд, и мы остались вдвоем в ожидании заказа. «Как отреагировал император на твою просьбу?» Без особого интереса задал вопрос Ричард. «Обещал подумать», — ответила я. «А почему вообще произошел тот бунт? Ведь драконы следуют строгой иерархии и, по идее, дают клятву верности на крови. Нет?» Ричард поморщился. Нарид клятву верности не приносил, так как вырос в другом мире. Что же касается первого вопроса, Да, мы чтим приказы и тех, кто их отдает. Но мы еще и собственники, как ты успела заметить. И мне, например, совсем не нравилось твое вольное поведение, даже дома. Он запнулся, осекся, замолчал. Я вскинула брови, выражая удивление. Позволь поинтересоваться, при чем тут я. Да и вообще, когда ты лично смог заметить мое вольное поведение у меня дома. Рич, Рич, не красней, не отворачивайся. Ты что, следил за мной? До того, как прийти с предложением руки и сердца, Рич! Я должен был убедиться, что ты будешь только моей, буркнул как-то неопределенно Ричард. Вздохнул и добавил. Тоже знал, что ты сможешь заметить мою вторую сущность, там, в саду. Несколько секунд я обдумывала услышанное, потом с негодованием фыркнула. Только не говори, что татень в саду была от тебя. Ричард, ты следил за мной? «Вот и Нарид следил», – проворчал Ричард. «За племянница императора. Она примерно так же отреагировала. Женщины, вам лишь бы возмущаться по мелочам». Помолвка была расторгнута. Ни о какой свадьбе речи быть не могло. Кто ж знал, что этот идиот так отреагирует и захочет добиться свою бывшую невесту теперь уже силой? «Идиот, согласна. Но подобного наказания он не заслужил. Ричард, не съезжай с темы». «Как тебе вообще могло прийти в голову подобное? И почему ты мне раньше об этом не рассказал?» Ответить Ричард не успел. В кабинет зашел официант и начал расставлять принесенные блюда. Первым он поставил на стол блюдо с названием «Лунные лепестки». Это были тончайшие, полупрозрачные ломтики какого-то неизвестного растения, сверкающие в свете магических шаров. Лепестки были уложены в форме цветка – а в центре находился соус, переливающийся всеми цветами радуги. Вкус лепестков был нежным и слегка сладковатым, с легким оттенком цитрусовых и меда. Следующим блюдом был звездный суп. В глубокой темной тарелке плескалась густая темно-синяя жидкость, в которой плавали маленькие светящиеся шарики, напоминающие звезды. Суп источал аромат свежести и морского бриза, а на вкус был удивительно насыщенным, с нотками экзотических специй и морепродуктов. Третьим на столе оказался кристальный салат. Это было удивительное сочетание хрустящих кристаллов, напоминающих лед и сочных фруктов, которые меняли цвет при каждом движении. Кристаллы были прохладными и освежающими, а фрукты – сладкими и ароматными, создавая неповторимый контраст вкусов и текстур. Затем официант поставил перед нами огненные крылья. Это были крылышки какого-то неизвестного существа, покрытые ярко-красным соусом, который слегка мерцал, как пламя. Крылышки были невероятно сочными и острыми, с легким дымным привкусом, который оставлял приятное послевкусие. Последним блюдом был небесный десерт. Это была воздушная, почти невесомая масса, напоминающая облако, украшенная золотыми и серебряными искорками. Десерт таял во рту оставляя после себя ощущение легкости и сладости, с тонкими нотками ванили и карамели. Я попробовала все. Да, понемногу, по чуть-чуть, но удержаться не смогла. А сейчас самое важное, сообщил Ричард, едва мы закончили дегустацию. Официант принесет газку, а легкий безалкогольный напиток. Нам обоим нужно сделать хотя бы по глотку. Я нахмурилась, подозревая какую-нибудь гадость. Ричард хмыкнул. «Этот напиток помогает раскрыть чувства в паре. Сразу после первого глотка цвет напитка в бокале изменится. Серый — равнодушие, синий — раздражение, зеленый — привязанность, оранжевый — страсть, розовый — влюбленность, красный — любовь, черный — ненависть. Думаю, нам обоим следует узнать, что чувствует партнер. Ах так!» Сначала слежка, теперь напиток, раскрывающий чувства партнера. Ладно, без проблем, выпью я эту газку. Заодно и проверю, что же ко мне чувствует Ричард. А то как требовать, так он первый. Официант принес бокалы с прозрачным напитком и удалился. Я взяла свой. Отпила глоток, полюбовалась на розовый цвет. Влюбленность, значит. Ну, может, чуть-чуть. Только я все равно прибить хочу этого обормота. А у него, кстати, что? розовый с оранжевым, ядреная смесь, сочувствую, милый.